Погреб Надлежало и без того идти, в день по нескольку, даже раз, не спеша, протянул Смердяков. Так точно год тому назад я с чердака полетел. Беспременно так, что подучию нельзя предсказать вперед днем и часом, но предчувствие всегда можно иметь. А ты предсказал день и час. Насчет моей болезни, подучись, осведомитесь всего лучше, сударь, у докторов здешних. Истинная ли была со мной, а ли не А мне и говорить вам больше на сей предмет нечего. А погреб? Погреб-то как ты предузнал? Дался вам этот самый погреб.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 И от самого этого сумления вдруг схватило меня в горле это самое неминучее спазмос, ну и полетел. Все это самое, и весь разговор наш предыдущий с вами с накануне того дня вечером у ворот, как я вам тогда мой страх сообщил и про погребс. Все это я в подробности открыл господину доктору Герценштубе, исследователю Николаю Парфеновичу.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 Так и надо было произойти от единого, то есть моего, страхус. Проговорив это, Смердяков, как бы измученный, утомлением глубоко перевел дыхание. — Так ты уж это объявлял в показании? — спросил несколько опешенный Иван Федорович. Он именно хотел было пугнуть его тем, что объявит про их тогдашний разговор. А оказалось, что тот уже и сам все объявил. — Чего мне бояться? — «Пускай всю правду истинную запишут», — твердо произнес Смердяков. «И про наш разговор с тобой у ворот все до слова рассказал?» «Нет, не то, чтобы все до слова -с. «А что представляться в подучей умеешь, как хвастался мне тогда, тоже сказал?» «Нет, этого тоже не сказался». «Скажи ты мне теперь, для чего ты меня тогда...»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 Только себя больше вашего жалел, потому и говорил, уезжайте от греха, чтобы вы поняли, что дома худо будет, и остались бы родителя защитить. — Так ты бы прямее сказал, дурак! — вспыхнув вдруг Иван Федорович. — Как же бы я мог тогда прямее сказать? — Один лишь страх во мне говорился, да и вы могли осердиться.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 по которым к покойному можно было войти, и что они, Дмитрию Федоровичу, через меня все известные, думал, что вы уже сами тогда догадаетесь, что они что-нибудь непременно совершат, и не то, что в чермашню, а и вовсе останетесь. «Он очень связно говорит», — подумал Иван Федорович, — хоть и мямлет. «Про какой же бы говорил расстройство способностей?» «Хитришь ты со мной! Черт тебя подери!» — воскликнул он, осердившись. «А я, признаться, тогда подумал, что вы уж совсем догадались!» С самым простодушным видом отпарировал Смердяков. «Кабы догадался, так остался бы!» — вскричал Иван Федорович, опять вспыхнув.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 Смердяков еще и еще раз вздохнул. В лице его как бы показалась краска. «Если был рад, — произнес он, несколько задыхаясь, — то тому единственно, что не в Москву, а в Чермашню согласились. Потому все же ближе, а только я вам те самые слова не в похвалу тогда произнес, а в попрек-с».